Глава 13 Меня не оставляло ощущение, что тот мужчина поджидал меня довольно давно. Скорее всего, его ко мне не пропустили и даже не сочли нужным мне об этом сообщить. Наверное, выше первого этажа он тоже не смог подняться, поэтому подкарауливал меня возле лестницы. Ждал, когда я выйду на прогулку или соберусь по своим делам, потому что стоило меня заметить, как на его лице промелькнула довольная улыбка, и он ринулся в мою сторону. Впрочем, улыбка быстро исчезла, потому что мои телохранители сочли его действия явным недружественным актом. Настолько недружественным, что через пару секунд незнакомец лежал на полу, вдавленный в него щекой. Правая его рука была опасно вывернута, так и до перелома недалеко — На другой щеке стоял сапог Арагосца, а второй мой телохранитель приставил к шее мужчины кривоватое острие своей сабли. Затем повернулся и посмотрел на меня. На Витарагосцу было лет двадцать, наверное, столько же, сколько и мне. «Что нам с ним сделать, леди Ривердел? Можно я его прикончу?» спросила у меня с затаённой надеждой в голосе, на что я, вздохнув, покачала головой. «Отпустите его, не думаю, что он опасен». Заявила им, хотя я ни в чём не была уверена. Впрочем, тело Райли Риверделл буквально звенело, пело от тревоги за этого мужчину и одновременно от счастья из-за того, что мы наконец-таки встретились. Пусть так, пусть он лежал вдавленный в пол моими телохранителями, но Райли всё равно была бесконечно рада его видеть. Вот меня до сих пор продолжало потряхивать, а по телу время от времени разбегались сладкие волны счастья да и аритмия влюблённого сердца была налицо. Но настоящей я не спешила радоваться подобной встрече, потому что Райли Риверделл до моего попадания в её тело вела крайне забитый образ жизни. Её гнобил отчим, и я уверена, что это длилось годами. Он довёл её до раболепного состояния, а над этим ещё надо было серьёзно поработать. К тому же её презирала и унижала сводная сестра, Да, Райли Риверделл влюбилась в этого мужчину, но он не сделал ничего, чтобы вытащить ее из болота ненависти и изменить подобную жизнь. Разве что подарил медальон со своим портретом, так как обручального кольца у нее не было. С другой стороны, я могла быть к нему несправедлива, потому что не знала историю их отношений. Может, этот человек такая же жертва обстоятельств, как Райли Риверделл, и мне не стоит оценивать его со своей колокольни. Вместо этого не помешает присмотреться к нему повнимательнее. Кто знает, вдруг он искренен в своих чувствах и не оставит настоящую меня равнодушной. Впрочем, я тут же отвергла эту мысль. Знала, что ничего между нами не будет, потому что мое сердце, мое собственное, не Райли Риверделл, было отдано будущему мужу. Нет, не моему, но, кажется, Эван Хардинг очень скоро будет свободен от брачных обязательств. Стоит Аманди Фрейзер его найти, как она тотчас же разорвет помолвку. В ее решимости я не сомневалась. Зато я сомневалась в самой себе, подумав, «Интересно, в какой момент это произошло? И когда я умудрилась настолько сильно в него влюбиться? Может, когда Эван спас нас с Саурикой на той ферме? Или же когда он пытался то ли меня придушить, то ли вытрясти ответы в трех петухах, заявляя, что он все знает и предательница именно я? Или же когда я выпрыгнула из окна постоялого двора на его расставленные руки? Либо когда я ждала его в храме богов Арагоса в Берганоте? Или же возле тайного хода, переживая, что он погиб, так и не сумев выбраться из города? Потому что каких-либо чувств к поднявшемуся с мраморного пола и с недовольным лицом поправившему камзол молодому мужчине, я не испытывала, несмотря на трепет тела Райли Риверделл. Все мои чувства были отданы Эвану Хардингу. К незнакомцу я ощущала разве что легкое любопытство, но при этом понимала, что он может доставить мне множество проблем. Они были близки с Райли Риверделл, а я вряд ли смогу разыгрывать из себя пылкую влюбленную. «Вести с ним связанную беседу о наших чувствах или же событиях прошлого у меня тоже не получится, а признаваться в собственной амнезии мне не хотелось. Не сейчас, когда за мной внимательно наблюдали два роговских телохранителя, которые уверенно обо всем докладывают своему королю. Вдруг Сигизмунд решит, что его внучке не нужна фрейлина с отклонениями, забывшая о своем прошлом. Нет, я не могла так рисковать, потому что боялась потерять Аурику». А Райли, поднявшись с пола и отряхнувшись с энтузиазмом, выдохнул незнакомец. «Как же я по тебе скучал! Не могу описать это словами! Страдал, и изводился месяцами, пока тебя не было в столице. Надеюсь, ты испытывала ко мне такие же чувства?» «Испытывала?» — эхом отозвалась я, и, что характерно, не слишком-то и врала. «Уверена, Райли ривердел испытывала, зато я больше нет». Вместо этого стояла и разглядывало холёное, гладковыбритое лицо темноволосого красавчика. Единственное, след от мраморной плитки пола на одной щеке и от сапога рогостца на другой немного портил общее впечатление. Но, несмотря на это, он всё равно был удивительно хорош. Привлекателен без меры и улыбчив без причины, я бы на его месте так не улыбалась, например». Квадратный подбородок, наверное, мог бы свидетельствовать о твердости характера, но незнакомца портила излишнее мысленистое выражение синих глаз, и меня не оставляло ощущение... С другой стороны, я могла быть предвзята, но мне внезапно стало обидно за Райли Риверделл, ей пришлось многое пережить до момента, пока ее жизнь трагически не оборвалась, и я серьезно сомневалась в том, что влюбленность в этого мужчину принесла ей счастье. Впрочем, незнакомец тут же попытался опровергнуть мое размышления «Я жажду поговорить с тобой наедине», — произнес он с придыханием, после чего многозначительно покосился на мою охрану. «Нам есть что обсудить, Райли». «Значит, поговорить?» — протянула я. Оставаться с ним наедине в своей комнате мне не хотелось. Мало ли, начнет распускать руки, и мне снова придется угрожать посторонним людям магией. Но поговорить по душам не мешало выяснить раз и навсегда, что связывало его с Райли Риверделл, после чего навсегда отводить от меня настоящий. К тому же, если охрана не будет нам мешать, я смогу многое узнать о том, как жила до отъезда на Озгорн несчастная Райли. Мне это не помешает. Только вот где? Я окинула взглядом просторный холл и внезапно заметила в дальнем его конце распахнутые двустворчатые двери, в просвете между которыми виднелся клочок изумрудного газона. К тому же стоило прислушаться, когда моих ушей долетели трели вечерних печук. «Думаю, мы можем выйти в сад?» — сказала я, мужчине, теряясь в догадках, как его зовут. Ведь не спросишь же напрямик. Сад был пусть и небольшим, но очень ухоженным. Даже вылизанным, так бы я его назвала. Располагался он внутри прямоугольного дворцового комплекса. Но в своем тумане я и не заметила, насколько огромным было то место, в котором нас поселили. Зато сейчас, стоило обвести взглядом дорожки, клумбы и аккуратно подстриженные кусты, сад показался мне прекрасным местом для игр с Аурикой. Он был не только защищен со всех сторон от враждебных глаз, а еще и стрел, что тоже немаловажно, но и расчудесным газоном рядом с центральным фонтаном, возле которого мы могли бы играть с принцессой в мяч или догонялки, а еще в прятки, в них тоже обязательно нужно играть. Я решила, что завтра мы это провернем. А у Рики не хватало детских развлечений, потому что ей пора стать той, кем она была на самом деле — обычным одиннадцатилетним ребенком. Но сейчас уже начинало темнеть. Принцесса все еще оставалась у деда, да и у меня на уме было совсем другое. Вернее, другой. Возлюбленный Райли Риверделл, который шагал рядом со мной, источая терпкий запах мужского парфюма. Запах добавлял ему шарма, но в своих мыслях я почему-то постоянно возвращалась к Эвану Хардингу. До этого момента я не собиралась тревожиться, но сейчас странная мысль стукнула в голову, и мне стало не по себе. В Берганоте Эван приревновал меня к столбу, вернее, к безобидному Томасу Ранье. Ну что же, теперь у лорда Хардинга нашелся отличный повод для ревности, потому что на моего спутника оказалось не только приятно поглядеть, на него можно было и засмотреться. Так как Эвана поблизости не наблюдалось, я все же уговорила себя, что он занят революционными делами, поэтому сейчас ему не до своей невесты и не до ревности. Вновь принялась укратко рассматривать своего спутника, который, к моей радости, вел себя вполне адекватно. Время от времени он кидал в мою сторону пронзительные взгляды, но за руки не хватал, пылких признаний не высказывал и с поцелуями не лез. И я еще сильнее утвердилась в мысли в том, что это была игра в одни ворота. Райли любила его, а он ее не особо. Ну, или по праздникам, либо дням, когда Райли ривердейл была ему нужна. Наверное, сегодня как раз настал тот самый праздник, или же Райли ему понадобилось. Интересно, по какой такой причине? «Итак», — произнесла я, решив, что наше молчание затянулось. «К тому же у меня еще целая куча дел. Найти Эвана, например, чтобы вот так бесцельно слоняться по дорожкам сада». «Они так и будут за нами идти», — покосился незнакомец на моих сопровождающих. «Жду не дождусь, когда они наконец-таки нас оставят, и мы сможем поговорить без лишних глаз». «Они не отстанут», — сообщила ему, «и мы будем разговаривать только в их присутствии» но если ты не станешь кричать или повышать голос, то они нас не услышат. Как понимаешь, в моем положении без охраны не обойтись». «Да, Райлия, я прекрасно это понимаю», немного подумав, кивнул он. «Из-за этого я и пришел». «Чтобы предложить себя на должность моего охранника, поинтересовалась я. Похоже, мой вопрос его удивил. Нет же, дело совсем в другом». «Тогда в чем?» «Судя по всему, Вовсе не в том, что он захотел меня увидеть, обрадовавшись возвращению живой и невредимой в столицу. В том, Райли, что в Вельфаст прибыл король Сигизмунд, который успел подписать хартию справедливости. Заодно он привел половину своего военного флота. Это серьезная сила, поэтому в Натумбрии многое изменится в самое ближайшее время. Я слышал, что сейчас спешно созывается парламент, и его заседание состоится через пару-тройку дней. «Я тоже слышала насчет парламента», — соврала ему. «И что из этого?» «То, Райли, что ты чудом оказалась в ближайшем круге короля Сигизмунда», — восхищенно выдохнул он. «Вообще-то, сперва я чудом выжила», — напомнила ему, — «и только потом оказалась в том самом круге». На это возлюбленный Райли Риверделл тотчас же пафосно, но довольно фальшиво возблагодарил богов на Тумбрии за мое спасение. «Не думаю, что они причастны, пожалуй, я плечами. Скорее всего, об этом позаботились боги из соседнего района. Боги Арагоса, а именно богиня Нея с даром жизни. Возлюбленный Райли Риверделл снова взглянул на меня недоуменно, но опять же расспрашивать не стал, наверное, потому что я добавила. И еще лорд Эван Хардинг, он тоже приложил руку к нашему с Урикой спасению и возвращению домой. Без него мы бы не выжили». Надеюсь, ему это зачтется. — Ради этого я и пришел, — кивнул мужчина, словно обрадовавшись, что я сама перевела разговор на нужную ему тему. — Мне надо, чтобы ты устроила мне тайную встречу с королем Арагоса. — Но зачем? — Затем, Райли, — терпеливым голосом произнес он, — что через два или самое позднее через три дня соберется парламент. Сейчас с Сигизмундом Веслобородом и Хартией Справедливости на его руках, а также в военном флотом Арагоса у наших берегов, они наконец-таки примут справедливое решение. Не посмеют отдать на Тумбрию бродикам, сколько бы те ни пытались их запугать. Нашей королевой станет аурика Арагосская, если, конечно, девочка доживет до этого момента. Она доживет, уверенно произнесла я, хотя мое сердце заколотилось с бешеной скоростью. Здесь, в Вельфасте, угроза покушения никуда не исчезла, и мне постоянно было страшно за маленькую принцессу, которую я полюбила как родную дочь. «Уверен, ее дед об этом позаботится», — кивнул мужчина. «Но разговор сейчас не об этом. Заодно парламент и выберет того, кто станет регентом при юной королеве. Сигизмунд не сможет долго оставаться в Натумбрии, скоро ему придется вернуться в Рогоз, но назвать Бродика он им не позволит. Поэтому нам с тобой нужно, чтобы парламент проголосовал за правильную кандидатуру, не так ли, Райли?» «Именно так», — отозвалась я, наконец, начав понимать, к чему он клонит, и в целом, зачем он сюда явился. «Конечно, приди, бродики, к власти для меня это тоже было бы хорошим вариантом», добавил возлюбленный Райли, и я кивнула. «Очень хорошим вариантом», — согласилась с ним, но он не почувствовал моего сарказма. «Времена меняются, и мне нужно идти с ними нога в ногу», произнес вместо этого. «Почему-то мне кажется, что тут...» «Подходит немного другая поговорка», — сказала ему, — «про крыс бегущих с тонущего корабля». Но он снова не обратил внимания на мои слова. «Если Идену Бродику не удастся уничтожить принцессу за эти дни, то он приложит все усилия, чтобы стать при ней регентом. Но парламент ему не позволит. Они проголосуют за того, с чьей кандидатурой будет согласен король Сигизмунд и кому доверяет юная королева. Поэтому, Райли, ты должна мне устроить тайную встречу с Сигизмундом». Я собираюсь предложить ему верного человека, как раз подходящего для этой роли. Себя вежливо поинтересовалась у него. «Ты же знаешь, Райли!» — замялся он. «После той не слишком приятной истории, с которой ты меня вытащила, за что я тебе премного благодарен, моя репутация, как и я слегка пострадала. На Тумбре сейчас творится много всего, и все об этом благополучно забыли...» но не настолько, чтобы парламент избрал меня регентом. Я собираюсь предложить кандидатуру своего отца. После чего... Ну что же, вполне возможно, однажды я взойду на трон, а рядом со мной будет моя королева, ты, Райли Риверделл. Он засобирался поцеловать мне руку, но мне стало настолько противно, что я отшатнулась и, подозреваю, изменилось в лице. То есть он намекает, что если Аурика умрет, возможно, даже с их помощью то... Сперва на трон взойдет его отец, а потом и он. Но возлюбленный Райли почему-то принял мой ошарашенный вид и размышление, уж не разрешить ли Арагостцам прикончить его здесь и сейчас, в заполнейший восторг от открывшихся передо мной перспектив. «Да, Райли, я на тебе женюсь», — повторил он. «Спасибо уж, как-нибудь обойдусь», — промелькнул у меня в голове. К тому же теоретический претендент на трон на Тумбрии добавил. Конечно, не сразу. Сперва нужно будет выждать какое-то время. Ты прав, сразу нельзя, — усмехнувшись, сказала ему. Нужно выждать, никак иначе. Я чувствую в твоем голосе горечь, Райли, — произнес он, и я снова усмехнулась, подумав, что барометр чувств ему явно попался бракованный. Но ты же знаешь, ситуация всегда была против нас. Я не мог жениться на тебе раньше, до твоего отъезда на Осгорн, но сейчас... Сейчас, если ты поможешь мне и моему отцу, замолвив за нас словечко перед королем Сигизмундом, а также подскажешь, как подобраться к принцессе, то я обязательно это сделаю. Но он тотчас же пришли слова отчима о том, что я слишком слаба, чтобы играть в подобные игры. Он не договорил, ему пришлось спешно ретироваться из моей комнаты, так что я осталась без деталей. Но теперь мне стало предельно ясно, что отчим имел в виду. Ну что же... На поле появился еще один игрок, который пытался мной манипулировать. Давить на чувства Райли ривердел к самому себе, обещая жениться, что, конечно же, не собирался делать. В своих честолюбивых помыслах он видел себя на троне на Натумбрии. И слабая, и безвольная Райли ривердел рядом была ему не нужна. Она хороша только как инструмент для достижения собственных целей, а потом ее можно выкинуть, использовать... И выкинуть. Но сейчас он смотрел на меня со слащавым видом, словно ожидал, что я кинусь ему на шею с криком. «Да, любимый, конечно же, я на всё ради тебя готова». «Катился бы ты в местный ад, дорогой!» стукнула в голову мысль, но сказала я совсем другое. Решила, что мне не помешает вызнать детали их возмутительного плана, чтобы пресечь его раз и навсегда. «Мне кажется, ты немного забегаешь вперёд». «Самый приемлемый кандидат на место регента — это лорд Эван Хардинг. Какие тут могут быть варианты?» «Лорд Хардинг уже вне игры», — с довольным видом произнес возлюбленный Райли. «Ты об этом еще не знаешь, но он нам с отцом стал кое-что известно. Эвану Хардингу никогда не быть регентом, потому что он не переживет завтрашний день. Иден Бродик расчищает себе путь, но это мне только на руку», — спохватился. «Нам на руку, Райли, о, моя королева!» Последние его слова доносились до меня, как в тумане. О чем он говорил? «Как это Эван вне игры и не переживет завтрашний день? Разве такое возможно?» «Что с лордом Хардингом?» Осипшим голосом спросила у него. «Сейчас же отвечай». Он молчал, и мне захотелось схватить его и трясти. Трясти и трясти, пока из него не посыплются ответы. Впрочем, возлюбленный Райли был почти на голову выше и намного крепче меня. Но под рукой у меня имелась Арагосская дружина. Не только два телохранителя, но и остальные прибывшие с королем Сигизмундом головорезы. Некоторые из них как раз наблюдали за нами неподалеку, охраняли. Ну что же, этот человек был прав. Я входила в ближний круг короля Арагоса, поэтому могла и приказать. «Что у тебя с лордом Хардингом, Раэли?» нахмурился он. «Почему тебя так волнует его судьба?» «Я жду немедленного ответа». «Иначе тебя может начинать волновать твоя собственная». «Без моего разрешения ты отсюда не выйдешь, а я его не дам», — холодно сказала ему. «Райли?» — негодующе воскликнул он. Но я повернулась к карагостцам, собираясь уже отдать приказ. «Получить от этого человека ответ любыми способами, потому что мне на него наплевать». «Хорошо, хорошо, я скажу», — быстро произнес он. «Но неужели ты смогла так быстро забыть то, что между нами было?» «А между нами ничего и не было» заявила ему, на что он снова изменился в лице. «Ничего такого, что мне стоило бы запомнить. Итак, что случилось с лордом Хардингом?» «Он арестован», — нехотя признался мне бывший возлюбленный Райли, покосившись на воодушевившихся арагосцев. «Сейчас его держат в Саерской твердыне. Это тюрьма для магов». «Почему он арестован? По какой такой причине?» Фальшивых причин у бродиков моглось найти множество. Любой вкус и цвет. Но то, что я услышала... «Его подозревают в покушении на жизнь принцессы Аурики Рогоской», произнес незнакомец, и я не удержалась от смешка. «Но это же бред! Ничего глупее в жизни не слышала. Наоборот, лорд Хардинг ее спас!» «Его люди напали на кортеж принцессы в местечке Малые Рожки», противным голосом заявил мой собеседник. «Убили все ее сопровождение за одной отряд, присланный для охраны принцессы Иденом Бродиком». После этого лорд Хардинг попытался убить Аурику Арагосскую, но передумал. Боги его вразумили, и он привез ее в столицу. Но руки его обогрены кровью, поэтому будет суд и справедливый приговор. Говорю же, ничего глупее я и не слышала. Ни один здравомыслящий человек в это не поверит. Есть свидетели того, как отряд лорда Хардинга вступил в бой на мосту возле Малых Рожков, где полегли как и его люди, так и те, кого прислали бродики. Но это не значит, что лорд Хардинг пытался убить принцессу. Наоборот, он защищал ее от черных псов Бродика и привез ее в Вельфаст, живой и невредимый. К тому же у лорда Хардинга есть свидетели. «Кто именно?» — любезно поинтересовался мой собеседник. С его лица не сходила мерзкая торжествующая улыбка. Весь его отряд полег на том мосту. «А урика Арагосская, принцесса истинной династии, она осталась в живых!» — с такой же улыбкой сказала ему и расскажет все, как было на самом деле. Принцесса еще не достигла двенадцатилетнего возраста. По законодательству на Тумбре ее показания не могут быть приняты в суде. Бред! Я снова не удержалась от восклицания. Хорошо, допустим, принцесса не достигла. Зато я вполне совершеннолетняя и все еще в своем уме. Я дам показания в пользу эвена Хардинга, и его немедленно отпустят. Райли... Голос мужчины прозвучал сочувственно, но при этом издевательски. «Тебя никто не станет слушать. Из-за того лжесвидетельства, которое ты дала год назад, тебе запрещено появляться в судах на Тумбрии, а твои показания больше не имеют никакой силы». «Лжесвидетельства?» — неверяще выдохнула я. «В мою пользу, Райли!» — заулыбался он. «Спасибо тебе, что ты вытащила меня из неприятностей из за то, что позже твой отчим замял дело о хищении» но с тех пор твои показания ничего не значат, и ни в одном суде на Тумбрии с тобой не станут иметь дела. Мне захотелось прикончить этого урода. «Но есть и другие люди», — сказала ему. «Те, кто может рассказать, как все было на самом деле. Например, Интар Ранье, хотя тут тоже были варианты. В доме Ранье убиты несколько жандармов и черных псов, а его особняк сгорел». Вполне возможно, сейчас Ранье в бегах, и он вряд ли успеет добежать до суда в Вельфасте, чтобы дать показания вовремя. Того продажного крестьянина можно было и не рассматривать. Он скажет то, за что ему больше заплатят. А больше заплатят, как я подозревала, все-таки бродики. Монастырь святого Иеронима — так себе вариант. Бродатые братья попросту не откроют ворота, решив, что к ним пытаются пробраться змеи в человеческом обличье это будет только на руку тем, кто обвинил Эвана». Но я все равно не могла поверить. В партии принцессы серьезные люди и солидные фигуры. Как они могли такое допустить? И что они собирались с этим делать? Я собиралась немедленно все разузнать, но сперва нужно было решить вопрос с бывшим возлюбленным Райли Риверделл. «Вышвырните его отсюда вон», — приказала я своей охране. И проследите, чтобы ни он, ни его отец больше никогда не появлялись ни возле меня, ни возле принцессы Аурики или же короля Сигизмунда. А если они попытаются, вы знаете, что с ними делать. Прикончите их как врагов истинной династии Линдов. И мне было все равно, что именно он кричал о нашей любви, когда его волокли по дорожке, потому что я направилась совсем в другую сторону. Сперва я собиралась поговорить с кем-то из партии принцесса, позже с королем Арагоса а где-то в перерывах уложить Аурику спать. Но если никто из них не окажется в состоянии помочь Эвану, то я намеревалась отправиться на рассветную улицу и встретиться со своим отчимом. Номера дома я не знала, но решила, что ощущения тела Райли Риверделл помогут мне его отыскать. Судя по всему, у того паука были отличные связи, везде, при любой власти. «Отчим собирался помогать и направлять свою падчерицу, но что же, пусть сперва он освободит Эвана, и тогда, возможно, у него появится шанс. Шанс на то, что однажды я сменю гнев на милость».